Глава четырнадцатая. Ну же, давай! Начиная терять терпение, повторила я. Что тебе стоит перенести меня в башню к р е в и н у Ты ведь можешь, я знаю. Уголек в ответ вывалил язык на бок и боднул меня головой, как бы приглашая поиграть. Учитывая, что до размеров теленка ему оставалось уже немного, я пошатнулась и едва не наступила на подол. Вот и тренируй такого обормота! Издеваешься, наглая морда! в Здохнула я. Битый час с тобой провозилась, а толку. Так и не понял, чего я от тебя хочу. В ответ раздалось недовольное ворчание. Крылатый пес хотел забав и вкусностей, а вовсе не того, что я безуспешно от него требовала. Хоть нарочно навлекай на себя опасность, чтобы сработало. Вот только велик шанс, что мне попался настолько вредный и неусидчивый экземпляр, что даже при угрозе жизни ничего не получится. Или перенесут меня отнюдь не в лабораторию, куда так рвалось сердце, а все в тот ж е л е с Да уж дрессировщик из меня некудышный, а еще не Крамак, который сам же мне уголька и подарил, наверняка знал, что у меня ничего не выйдет. Весело ему должно быть сейчас, потешается над принцессой неумехой. Ладно, заявила я х м у р я с ь я тоже умею вредничать, знаешь ли. И вечерние лакомства, которые лежат в закрытой вазочке в шкафу, ты сегодня не получишь, даже не надейся. Одного отчитала, теперь пора было наказать второго. Да, я не могла на ночь глядя просто сбежать из дворца, нанять извозчика и как ни в чем не бывало ворваться в исследовательскую башню. Зато могла дождаться, когда король у с н ё т и все же добраться до его души и магии. Пусть в этом измерении дар ощущался иначе, и многие нюансы отцелителя ускользали, но становились очевиднее другие. Осталось только как-то скоротать время. Я переоделась в н о ч н у ю рубашку и халат, забралась на постель и придвинула к себе книгу, одну из тех, что у Фрейлины притащили из дворцовой библиотеки, дабы скрасить одинокие тоскливые вечера принцессы на чужбине. Учитывая, сколь насыщенной оказалась моя жизнь у темных, пока что в подобном скрашивании не в о з н и к а л о необходимости. Я думала, что и не возникнет, но вот, поглядите. Увы, история девицы, воспылавшей весьма унылой страстью к лесному духу и их бесконечные беседы о вечном не помогли мне продержаться до глубокой ночи, а только усыпили. В какой-то момент я просто почувствовала, как тяжелеют веки и слабеют руки, и даже не успев отложить пухлый томик, провалилась в бездну. Это всегда похоже сначала на падение, а потом на полет. Сердце переворачивается, ноги почти касаются чернильного мрака. А потом крылья, невидимые и прозрачные, распахиваются за спиной и поднимают меня в ночное, искрящееся миллиардами звезд небо. Словно осколки драгоценных камней, они сияют мягким серебряным светом, завлекают, манят. И всякий раз я не могу удержаться и кружусь в этом свете, залитая ими со всех сторон. Наверное, к этому невозможно привыкнуть, к невесомости и о с т р о м у ощущению вечности и необъятности мира. Обычно я позволяю себе задержаться здесь подольше, отпускаю мысли и надеюсь обрести крупицу в с е л е н с к о й мудрости, но не в этот раз. Едва воспарив, я сразу поняла, пора снижаться. Меня ждут, ждут у того самого волшебного озера, полного удивительных историй. Там, где состоялся злополучный пикник, но даже эти воспоминания были не в силах заглушить красоту з д е ш н и х мест. Ночью все выглядело совсем иначе. Казалось, будто сама вода светится, или это звезды в ней отражались. Я приземлилась и тут же запрокинула голову, приветствуя их улыбкой, точно старых друзей. Ты все-таки пришла. Услышала я голос, который не перепутала бы ни с ч ь и м другим. р э в е н г р э с л и н г Такой же, как н а й в у даже одет так же. А вот я, я так и осталась в ночной рубашке и халате. Хорошо, что его пояс не развязался за время полета. Ты ждал? Разумеется. Рейвен мягко усмехнулся. Не сомневался, что ты не позволишь мне ускользнуть, раз уж Наиву ничего не вышло. Сам этого защитника тренируй, фыркнула я в ответ. Я бы с удовольствием. Он осекся, помрачнел и, отступив подальше от воды, опустился на поваленное дерево, на котором явно сидел уже не один темный король, настолько древним и вросшим в берег оно выглядело. Я бы с удовольствием, повторил р э в е н но лучше попроси л е э р т а он не откажет. Больше всего на свете мне хотелось приблизиться и коснуться его плеча, но я лишь отвернулась в п е р е в взгляд в глубины озера и сосредоточилась на главном. Не на лице короля, не на том, что мне в очередной раз напомнили о том, сколь несовместимы наши судьбы, а на дуновениях ветра, запахах и звуках. Все это было отражением силы Ревина, его м а г и е й его душой. Тебе лучше, неуверенно произнесла я, прикрыв глаза и впитывая внезапный аромат сирени, нежный шелест листвы, даже птичье пение. Да, не такой я представляла себе некромагию до знакомства с одним темным принцем. Зато теперь точно знала, что цвет дара – это просто слово, которое может обмануть и запутать. Истина всегда сложнее. Да, отозвался р е в е н После твоего лечения я впервые за долгое время спокойно спал. И л и р т тоже. Он привык, что когда такое случается, его сразу же вызывают ко мне. Хорошо, я, если честно, сомневалась. Все-таки не так давно начала осваивать дар. А почему мы здесь? Не пойми неправильно, место чудесное, но я не был с остальными на пикнике, а ведь хотел сам показать тебе озеро первым. Вот зачем он так: сначала отстраняется, потом говорит о своих планах. По коже скользнул ветерок, словно магия Рейбина утешительно погладила меня по щеке. Я глубоко вдохнула и открыла глаза, но обернуться так и не решилась. Тут и в самом деле утонула светлая, которая полюбила тёмного. Кто тебе это сказал? Наиса Эрвин. Невольно поморщилась я, произнося это имя. Полагаю, ей известно не всё. Например? Ну, лично я слышал как минимум две концовки этой истории, и в детстве верил в ту, что дает надежду. Никто не погиб, эти двое просто сбежали подальше от предрассудков и вражды между королевствами. В детстве, а сейчас? Я шагнула еще ближе к воде, озеро, словно притягивало. Сейчас я думаю, что возможно, их никогда и не существовало, или все было совсем не так, а как мы уже никогда не узнаем. Но темные принцы действительно рассказывали озеру к а ж д о й свое. Да, это правда. И какую же историю с к о р м и л в воде ты? Спросила я, глядя на безмятежную лазурную гладь. Сказку об р а т а у б и й ц е Что? Я обернулась и наткнулась на внимательный взгляд Рэйвина. Ответил он не сразу, точнее, и не ответил даже, а задал собственный вопрос: "Как думаешь, где все мои дядюшки? Какие дядюшки? О, Энви, не говори, что не думала об этом. Еще ни один темный король нашей эпохи не произвел на свет менее пяти сыновей и дочерей. Я медленно вернулась к бревну и уселась рядом с Рэйвином. Нет, он покачал головой. Маги крови давно закляли наш род на рождение мальчиков, иного не дано. Слишком много было внутренних войн и интриг, слишком важно стало усадить на трон правильного наследника. Так где все проигравшие братья моего отца? Он их закончить не получилось, и Рэйвен усмехнулся. Нет, все живы, но в столице им появляться нельзя. Каждый правит собственными землями на дальнем пограничье, но их путь к власти закончился не с победой отца на играх. А с рождением л и е р т а точнее тогда оборвалась первая ниточка, а уж с появлением братьев и меня дверь окончательно захлопнулась. Наследники, вот что ограждает короля от посягательств на трон со стороны. Когда-то обходились одним-двумя, но зато убивали прочих братьев-претендентов. Теперь же стараются родить как можно больше сыновей, чтобы обойтись без лишних смертей. Не гнушаются даже такими, как я, бастардами от фавориток. Не понимаю. Когда у короля всего один сын, с ним может случиться всякое, и кто поручится, что в том был злой умысел? Но когда сыновей пять и больше, и с каждым вдруг что-то происходит, виновники о ч е в и д н ы не так ли? От всех не избавишься, не вызывая подозрений, хотя один да ускользнет. Потому победить на играх мало, надо успеть, жениться и наделать детей. Через силу договорила я, пока какой-нибудь Шерат или Эрберт. Не нашли способ тебя сместить. р е в е н вздохнул. В моем случае даже искать не надо. Собственная магия сведет меня с ума. И тогда советники просто коронуют того, кто по мнению артефактов был на играх вторым. Ты знаешь, кто это? Нет. Мы замолчали. Ты справишься? Прошептала я наконец. Мы выясним, что происходит с твоей силой и все исправим. р е в е н посмотрел на меня долгим пронизывающим взглядом и криво улыбнулся. Думаешь, у в е р е н а Что ж, это было бы чудесно. Но откладывать женитьбу м н е все равно нельзя. Я вздрогнула и отшатнулась, когда он попытался коснуться моего лица. Может, еще и фавориток наберешь? Скочила и отошла на пару шагов. Штук пять и каждый сразу ребенка заделай, чтобы за отведенный год выполнить минимальный план по сыновьям. Энви, что это за варварство? Я всплеснула руками. Не все ли тебе равно, кто займет трон, если ты, если с тобой? Голос надломился, но я справилась с эмоциями. Откуда тебе знать, как будет править один из твоих наспех сделанных детей, которых ты даже не сможешь воспитывать? Зачем вся эта возня? Это не возня, а традиции. Рэвин тоже встал, сцепил руки за спиной. Я буду знать, что выполнил свой долг, буду знать, что моих сыновей наставляют л е э р т и Тейрин. И что трон не достанется тем, кто приведет королевство к краху? Я отвернулась, г л ы в а я слезы, и не стала вырываться, когда на плечи легли его большие теплые ладони. Вы сами себя загнали в этот замкнутый круг, больше сыновей, больше претендентов, которые будут грызться за трон и производить на свет новых сыновей, чтобы спрятаться за их спинами. Об этом была твоя сказка. Я кивнула на озеро. Нет. Дыхание р е й в е н а пошевелило волосы на моем затылке. В моей сказке брат убил брата не ради власти, а ради женщины. Но в итоге стал королем и не смог остаться с той, что была недостаточно одарена, чтобы рожать наследника. Сражаясь за нее, он сам воздвиг между ними стену. Надо же, ваше темное величество знает сказки о любви. О любви? Нет, это сказка о губительных страстях. И я боюсь, что спасая меня от магического безумия, ты все равно меня погубишь. О, боги, Энви, проще раствориться в собственной тьме, чем противостоять тебе. Рэвин прижался губами к моей шее, и я невольно склонила голову, позволяя ему, жаждая этих прикосновений. Это ведь сон, во сне можно. Благо опомнилась быстро и, вырвавшись из его рук, резко развернулась. Страсть, опять только страсть. Еще и губительная. Завтра вечером в лаборатории. Холодно произнесла я, глядя в помрачневшее лицо короля, я посмотрю записи л и е р т а еще раз пообщаюсь с твоей силой и не волнуйся, приставать не буду, как и лезть в твою личную жизнь, только лечить. Можешь приступать к массовому производству потомства. После чего закрыла глаза и проснулась.